Эпизод девяносто восьмой. Лазаретные участки Север. Окрестности Ленинграда. 17 января 1944 года. Граната, сброшенная с русского самолета, ударила Дали по шлему и упала на лед. Она лежала на льду и крутилась, а мы пытались отползти подальше. Я лежал ближе всех и был уверен, что мы погибнем все втроем. Я, Мускин и Дали. Чудно, но моей последней мыслью было то, что, по иронии судьбы, я только что спас Эдварда Мускина, которого чуть не застрелил Халгрим Дали. Бедняга. Я, видно, продлил его жизнь на каких-то две минуты. Но, по счастью, гранаты у русских дрянные, и мы выжили все трое. Правда, мне повредила ногу, да еще один осколок пробил мне шлем и врезался в лоб. По странному совпадению, меня привезли в палату к Сигне Алсакер, невесте Даниэля. Сначала она меня не узнала, но вечером подошла и заговорила со мной по-норвежски. Она очень красивая, и я чувствую, что хочу, чтобы она стала моей невестой. В этой же палате лежит и Ула Флиндви. На вешалке рядом с кроватью висит его белый мундир, Я не знаю зачем, может, для того, чтобы как только ему залечат раны, он смог сразу же идти исполнять свой долг. Сейчас как раз нужны люди его закалки, я слышу, что артиллерия русских подходит все ближе. Как-то ночью мне показалось, его мучил кошмар, потому что он закричал, и в палату вошла сестра Сигна. Она сделала ему какой-то укол, наверное, морфий. Когда он снова заснул, я видел, как она погладила его по волосам. Она была так красива, что мне захотелось подозвать ее к своей кровати и рассказать ей, кто я такой, но я не хотел ее пугать. Я чувствую, что нога болит уже меньше. Сегодня сказали, что меня отправляют на запад, потому что сюда медикаменты не доходят. Русские наступают, и я знаю, что это единственный путь к спасению.